Неизвестный мёртвый мир. Северные предгорья, развалины какого-то большого города. Город. Потайная комната в городской стене. Пару минут спустя. Люмис смотрел на окружённый отряд демонов. Щит, который воздвигла их магиня, был достаточно силён для энергетического барьера что воздвиг обычный смертный, но тем не менее он не выдержал бы ни одного удара, если бы он сам ударил в полную силу, стараясь пробить его, а потому ему приходилось держаться не магу, а ему люмису, вернее не держаться, а сдерживаться, удерживать в узде свою силу и мощь. он вообще не понимал, зачем патриарху орордохранителей Понадобилась его помощь в уничтожении этого небольшого отряда поисковиков. Не из-за светлой же могини, что была с ними. Она хоть и оказалась неожиданностью для передового отряда, но не смогла бы перетянуть чашу весов победы на сторону окруженных демонов. И уж тем более, не стоило принимать во внимание ту нежить, что защищала этот отряд. Тем, кого патриарх называл своей личной гвардией, помощь не требовалась, по крайней мере в этом деле. Но как минимум, подумал он, теперь нет никаких сомнений в том, что они говорили с демиургами, иначе откуда бы с ними появились и эти скелетоны, да еще и выполняющие роль стражи. Это и было еще одной причиной того... Почему именно Люмису нужны были эти демоны? Он должен был узнать, что за задание им дали демиурги и какую награду они пообещали им за это. А потому кто-то из них должен был выжить. Сам он еще тысячелетия назад мог разобраться как с этим городом, так и с тенями тех некогда могущественных существ, что незримо правили им и сейчас, тех существ, которых он считал своими врагами и по которых пришел когда-то давно в этот мир, разыскивая своего старшего брата, по крайней мере, сам он называл его так. И он его нашел, только вот помочь ему уже никак не мог. и Ему уже никто не мог помочь, даже сами создатели. Демиурги каким-то образом заманили его брата в ловушку, которой была точка пробоя, связывающая эту реальность с мирами по ту сторону материи. Сам Люмис даже не представлял, как такое возможно и где могут существовать подобные миры. Но демиурги нашли один из таких. И этот мир постоянно тянул из его брата жизненную и ментальную энергию приковав того в точке связывающей эти реальности. Люмис до сих пор не мог понять, почему его брат, друг и старший товарищ, все еще был жив. Но это было так. Он долго пытался спасти его, однако все было тщетно, слишком хитроумную ловушку приготовили для него демиурги. Он чуть сам не угодил в нее, спасая своего брата, и именно это, заставило его остановиться. Люмис понял, что ему нужна помощь, а потому он хотел привести сюда своих соратников, чтобы уже совместно постараться спасти брата. Но именно тогда он открыл еще одну тайну этого темного мира. Этот мир оказался тем местом, где не следовало появляться. Это был мир, становившийся ловушкой для любого, кто попадал сюда, кроме тех, кто когда-то и создал его таким. Зачем им это было нужно? Почему они поступили именно так? люмис этого не понимал. Но мир был таким. Сюда было просто попасть. Но, как оказалось, отсюда невозможно выбраться, Это он понял сразу, как только постарался создать простейший портальный туннель. Тогда же он понял и другое. Его врагов больше нет. Это лишь тени, и они уже не представляли угрозы. Это их последняя обитель, склеп, в котором они сами похоронили себя. Склеп, куда провалился и он, разыскивая брата и преследуя своих врагов. Люмис прекрасно понимал, что тени не могли не оставить для себя хоть какую-то лазейку, и поэтому он пришел к ним. Ему нужен был ответ, но они даже не стали с ним говорить. Однако то, что ответ на этот вопрос есть, он узнал чуть позже. Ведь Люмис сам видел, как одна из теней преодолела барьер, что отделил этот мир ото всех остальных. Он пытался угрожать, он захватывал пленных, он уничтожил несколько теней, но так и не смог узнать того, что ему нужно. Не все из них знали тот ответ, что ему нужен, а тот, что они давали, ему не подходил. А потом тени забаррикадировались в своем городе и без того, чтобы не уничтожить их всех, прорываясь туда, он уже не мог подобраться к ним. Это было не похоже на действие и склад мышления демиургов, которые он знал. И тогда он понял еще и то, что затворничество изменило не только внешний вид самих этих бессмертных создателей, но и их мышление. И именно этот шаг спас их. Это и стало их страховкой. Они знали, что нужны ему. Он знал, что не сможет выбраться отсюда без их помощи. Это и установило хрупкий нейтралитет между ними. Вот с тех пор и начались его постоянные и непрекращающиеся эксперименты. Он старался создать портал, который позволит ему прорвать барьер. Он знал, что решение есть, но никак не мог его найти. Он уже потерял счет времени с головой, уйдя в свои магические опыты, и даже не заметил, как этот мир стали наполнять другие существа. Сначала это были демоны, потом сюда пришли люди и другие похожие на них расы, потом тут опять появились демоны, но уже совершенно иные, и пришли они из других измерений. Ну а дальше в этот мир ворвалась сила, кем или чем она была, Люмис так и не узнал. Но это была сила, которая могла смести всё на своем пути, сила, которая перекроила весь этот мир под себя, оставив нетронутой только его небольшую часть, ту часть, что сумели защитить тени и он. Это был тот единственный раз, когда они действовали вместе ради своего будущего даже не выживания, а элементарного существования. Но даже эта сила не смогла прорваться сквозь установленный тенями барьер. Именно это и показало то, что эта сила все же была живой. Люмис до сих пор не мог сказать, была ли она разумной, но то, что в ней была жизнь, хоть и несколько извращенная и перевернутая, этого отрицать никто не мог. Шло время. Сила, которая меняла мир, меняла и его жителей, постепенно растворяясь и перерождаясь в них. Многие из них преобразились, превратившись в совершенно невообразимых существ. Параллельно в этот мир попадали другие. Они были разные – люди, демоны, жители других планов. Некоторых Люмис не встречал никогда, ведь и за пределами этого мира жители менялись – Может, не так быстро и кардинально, как это происходило здесь, но и там этот процесс ничего не могло остановить. А однажды в этот мир пришли они, старшие стражи и главные палачи демиургов. Люмис не сразу узнал их, их было немного, всего семь старших и тридцать младших стражей, Это были те, кого демиурги создали с единственной целью – хранить их и убивать по их приказу. Те, кто и составлял карательные отряды, зачищавшие целые миры от их собственных неугодных творений. Те, кто мог оказаться много сильнее и могущественнее, чем он сам. Творения, которых боялись сами их создатели. Как слышал Люмис, демиурги когда-то давно создали целый мир-полигон, который был предназначен только для одного – выковывать подобных бойцов из любого попавшего туда. Он не знал подробностей, но в мирах ходили слухи, что сами попавшие туда проходили ритуал множественных перерождений через смерть и воскрешение. Правда, как это могло сделать из обычного существа неуязвимого – И практически непобедимого бойца сам Люмис не представлял, и он уж точно не знал всех возможностей и умений этих существ, а поэтому даже примерно не представлял, смогут ли они распознать его истинную суть. Но решил исходить из того, что зря этих стражей или кургов, как их еще называли, что по факту переводилось с одного из древних диалектов как тот же страж, не стали бы считать лучшим и опаснейшим творением демиургов. И из-за этого он решил не рисковать и затаиться. А потому на некоторое время он пропал, лишь наблюдая за пришедшими в этот мир стражами. Странным было то, что они не стали связываться со своими бывшими хозяевами, хотя курги прекрасно знали о том, что те обосновались именно тут, но на территорию самого города они не проникали. Стражи лишь контролировали все подходы к развалинам, безжалостно вырезая всех, кто направлялся туда и уж тем более уничтожая любого, кто выбирался оттуда. Шло время, Люмис, когда понял, что кургам он особо не был интересен, продолжил свои попытки вырваться из этого мира, но у него так ничего и не вышло. Между тем последние стражи уже основательно обосновались в этом самом мире, видимо поняв и смирившись с тем, что из него им никогда не вырваться. И тут неожиданно пошли слухи о том, что в одной небольшой империи появился некий Орден Хранителей, который сумел разгадать загадку этого мира. Орден, который может помочь прорваться за его пределы тем, кто готов оплатить свой проход. Первоначально Люмис даже не поверил в эти слухи, но все же решил их проверить. В нем вновь затеплилась надежда, хотя у него самого уже никаких идей не осталось. И первое, на что он наткнулся, когда попытался выйти на этот орден, так это то, что им управляли курги. По сути, на тот момент всю верхушку ордена составляли древние стражи демиургов, но так и остался открытым вопрос с переходом за пределы этого мира. И тут, как это ни странно, по чистой случайности, в которую он уже перестал верить, Люмис узнал, что действительно у кургов есть такая возможность. Они умели создавать порталы. И Люмис это видел собственными глазами, когда пробрался к ним в резиденцию. Правда, сделали они это с огромным трудом, но тем не менее курги сумели пробить барьер, окружающий этот мир. Это и стало тем последним аргументом, который заставил его пойти на сделку с ними. Конечно, были и другие факторы, уже тогда он практически не мог скрывать от них свою истинную силу и мощь. Рано или поздно они бы вышли на него, а оставлять такого опасного соседа у себя под боком было не в их правилах. Потому Люмис решил форсировать события и самому постараться выяснить, как же это делают стражи. Именно поэтому он, натянув на себя одну из своих личин, предстал пред ними в образе сильной светлой сущности. и Ему нужно было время, чтобы найти нужные ему ответы, и он его получил. Только вот и курги умели хранить свои секреты ничуть не хуже их же бывших хозяев. Единственное, что удалось выяснить на текущий момент Люмесу, так это то, что открытие портала никак не было завязано на ту самую арку, что хранители представляли всем остальным. Но дальше он не смог продвинуться. И вот сейчас в зале перед ним... Находятся те, кто, возможно, знает ответы на некоторые его вопросы, только и тут не все так просто. «Слишком слабая эта команда, чтобы привлекать меня», – подумал он. Люмис уже давно догадывался, что это не простая операция, это очередная проверка. Глава хранителей с недавнего времени из-за небольшого прокола самого Люмеса, когда тот не успел вовремя скорректировать своё маскировочное плетение, начал что-то подозревать. И из-за этого следить за собой и контролировать свою силу ему приходилось ещё более тщательно, но с каждым днём это становилось всё сложнее и сложнее. Маскировочный щит порою давал такие трещины, что защита просто не успевала сама автоматически отреагировать на внезапные изменения и внести в свою структуру новые параметры. И в такие моменты вполне ощутимые выбросы сырой силы и ментальной энергии успевали вырваться наружу. Пока ему везло, по крайней мере сам Люмес думал именно так, но это не могло продолжаться вечно, вот и сейчас. Он еле сдержал всю мощь своей магической атаки, стараясь как удержать маскировочный щит от распада, так и контролировать силу ментального удара. Тем не менее, даже в этом случае поток энергии был чрезвычайно силен для воздвигнутого демоницией магического щита из-за чего ему пришлось перенаправить вектор приложения сил не в одну точку, чтобы не пробить щит единым проколом, а размазать его по всей поверхности энергетического защитного купола, что держала Димонесса. Повезло еще, что девушка оказалась достаточно сильным магом. Люмис даже удивился, что кто-то смог удержать этот его последний спонтанный выброс. И хотя сама девушка потеряла сознание, это он прекрасно видел из своего укрытия по ее ментальному полю, тем не менее щит выстоял и все еще был на месте. Но это ненадолго, протянул Люмис, следующего удара она не вытянет. Только вот те, кто должен был напасть на отряд демонов, так и не дождались следующего удара.